ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهاج هدي, هدي محمد Салла Аллаху алейхи васалам, ва шаррал аумури мухдасатуха, фаинна кулла мухдасатин бидгаа, ва кулла бидгаатин далала, ва кулла далалатин финнари, амма баад. Поближе сядьте. Расстояние между другом большое не оставляйте. Айдар. Да, вот, вот. Марсель. Тебя особенно касается. <шу> жарко станет. А? <шу> Хорошо. Хорошо, брат. Пусть жарко будет, но. Значит, продолжаем тот цикл уроков, который мы начали относительно нашей темы о разъяснении таухида в подробностях, я разъяснение ширка в подробностях. И на прошлом уроке мы закончили тему о том, что бывает обращение к Аллаху субхана тааля посредством чего-либо узаконенный его вид бывает и бывает неузаконенный. Эта дуа называется как? Этот вид просьбы называется «Тавассуль», то есть, просить Аллах «Савнадцаталя» посредством чего-либо. И мы говорили, что узаконено делать это тремя способами, как, например, просить Аллах «Савнадцаталя» его именами, либо атрибутами, либо просить Аллах «Савнадцаталя» посредством своих благих, сделанных дел, либо, третье, подойти к какому-то живому человеку, к праведному человеку, который известен своей богобоязненностью и праведностью, и попросить, чтобы он сделал дуа. Аллах субхана тааля и может быть Аллах субхана тааля ответит на его дуа и получится то, что ты хотел достигнуть. И есть четвёртый вид тавассуля, который совсем не является видом тавассуля. И хотят его видеть видом тавассуля только те, которые хотят его этим видеть. И мы говорили, что этот вид какой? Просить Аллаха субхана тааля праведников или правым пророков или правым каких-то почётных созданий, которые есть на небесах и на земле и в том, что между ними. И этот вид тавассуля мы сказали не узаконен, и говорили о том, что Суфии пытаются доказать узаконисть этого вида дуа, чтобы в дальнейшем перейти на узаконивание следующего вида дуа. А это дуа, когда человек подходит к могиле, когда человек подходит к могиле, к местам захоронений и обращаясь к тому, кто в могиле лежит, говорит: "О такой-то, о Саид такой-то или о Афанде такой-то или о Хазрат такой-то" и разными другими именами, как он его называет, и говорить и говорит: "Обратись к Аллаху Спанталя за меня, может быть, Аллах Спанталя простит меня" или "Обратись к Аллаху Спанталя, у меня такая-то беда, может быть, Аллах Спанталя выручит меня" или "Обратись к меня в такой-то проблеме" или "Обратись за меня, чтобы он решил мою такую-то или решил мой такой-то вопрос". И в подтверждение наших слов, на самом деле, на самом деле в подтверждение наших слов в той книги, которую мы разбирали вчера, точнее позавчера, и называлась она «Тавассуль. Мольба через посредничество в исламе», мы сказали, суфийская книга, которую мы разбирали разобрали некоторые из хадисов этой книги. И действительно, если вы увидите, то в конце этой книги, в конце этой книги, алейхиссаляма, ах-бак, Действительно, вы увидите, что в конце этой книги приводится отдельная глава. Самая последняя глава есть там, называется «О допустимости тавассуля умершими людьми». То есть, это нам в доказательство того, что они хотят достигнуть в итоге. Видишь, то есть, вся книга, сколько там страниц, грубо говоря, 95% всей книги отдаётся на доказательство того Тавасуля, который мы опроверили на прошлом уроке, позавчера. И всего лишь 5% книги, то есть, в конце, потихонечку, незаметно ни для кого, делается вывод. И ставится глава, которая называется «О допустимости Тавасуля умершими людьми» и приводятся в ней также разные хадисы. И хотелось бы здесь разобрать один из этих хадисов, которые они приводят: "Уа алейку уа алейку Знаете, да, брат, это сунна, то что если тебе человек передаёт салям, некоторые говорят просто "Уа и ему салям". Нет, сунна является сказать "Уа алейка и тебе салям", то есть обращаясь к тому, кто передаёт салям. "Уа алейхи и ему салям". И на это есть достоверный хадис о том, что однажды Джибриль пришел к пророку с и велел передать, и велел пророку с чтобы он передал салям. И она ответила ему, как пророку с соласаном ответила, ва алейка, ва алейхи салям, и тебе салям, и ему салям у рахматуллахи ва баракату, и мила сала и его благословение. Поэтому это является сунной. Пусть тот из вас, кто её узнал, начнет действовать по ней, иншааллах, и будет ему барака. Значит, хадис, который приводится Так, в конце этой книги, которую они приводят в доказательство того, что разрешается обращаться к мертвым, чтобы они стали посредником между тобой и между Аллахом, хадис. Зачитываю я его пока из другого источника. Почему? Потому что в этой книге только его перевод, причем искаженный перевод, как всегда. Поэтому зачитываю я его в основе, как он приводится в сборнике имама Ибну Абишейба. Значит, передает имам Ибн Абишейба в своем сборнике, который называется Мусаннов. И это, братья, известный сборник. Их два, на самом деле, самых известных сборника. Сборник имама Ибн Абишейба и сборник имама Абдур-Разак Ибн Химмама. Вот два сборника. Оба они называются Мусаннов. И у этого Мусаннов, и у этого Мусаннов. И в нем, и в каждом из них десятки тысяч асаров от сподвижников. То есть, не хадисов от пророка, а именно асаров, от сподвижников. И это очень два важных источника, так, откуда мы берем понимание с подвижниками Корана, Сунны и то, как они действовали, как они отвечали на вопросы и подобные вещи. Так вот, значит, в этом сборнике Ибн Абишейба приводится хадис «Мин риуай Абисалих Ассамман дар То есть одним из передатчиков его является Абусалих Ассамман. Это достоверный, точнее, достоверный, говорю, крепкий передатчик Абусалих аз Аззайят его зовут. Саммен из за означает от слова сам жир. и за от слова масло. То есть этот человек был торговцем. То есть несмотря на то, что он был еще и ученым, он был еще и торговцем. И возил, занимался купеческой деятельностью. Так, возил масло и возил жир. Поэтому его назвали ас-саммен за То есть торговец с жиром и маслом. Так вот он передает от человека, которого зовут Малик Аддар. И в хадисе сказано, что он был хазин умар. То есть тот, который э, смотрит закладовыми, за вклад, по-нашему говоря, за вклад Омара ибн хаттаба И вот этот Малик ад говорит: "Особен нас, قحط في زم... في زمن Опять эта история, то есть история другая, но начало истории как всегда. Во время правления Омара ибн хаттаба людей застигла что? Засуха. То есть постигла людей засуха в Медине, то есть. Фаджа раджульун иля қабри ан И один человек пришел к могиле пророка. وسلم, mm -hmm. И сказал, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, то есть посланника Аллаха сам живого нет, он лежит в могиле, и он подошел к могиле пророка وسلم, и сказал, о посланник Аллах, истаскили умматек, попроси Аллаха дождь за твою умму, mm -hmm. поясни они уже почти погибли, то есть они уже вот на грани гибели. И этот человек, после того, как так посланник сам обратился, пошел домой, потом, в общем, вечер настал, спать лег, и ему во сне пришел один человек, который ему сказал, иди к Умару, и продолжается хадис. В общем. То есть, то, что нам нужно из этого хадиса, мы зачитали, и дальше история нас не так сильно беспокоит. И вторая ревая этого хадиса, который передает Саиф Ибн Умар Ат тамими в книге Аль-Футух. То, что тот человек, который видел во сне, и тот, который обращался к пророку с такой просьбой, его звали Беляль ибн Аль-Харис Аль-Музани, один из подвижников. Что касается этого хадиса, что мы можем сказать относительно этого хадиса? Во-первых, вот этот Ад... Малик Аддар, про которого сказано в хадисе, что он был за вскладом Амра имен Хаттаба, то он неизвестен. Неизвестно, кто это такой то есть слабый он был, сильный он был передатчик, крепкий он был в его памяти, или его памяти была слабость, вообще неизвестно, кто это такой. И поэтому тот хадис, котором есть в передатчике человек, который неизвестен никому из мухаддесов, этот хадис считается слабым и не принимается в довод, пока не станет известно, кто он такой. А в той ривае, во второй ривае, который мы приводили же, от, от Сэйфа Ибну Амратамими, в которой указано имя человека, что его звали Беляль, то вот этот вот Сэйф Ибну Амратамими, Мухаддисы единогласно, единогласно сошлись в его слабости. Мухаддисы единогласно в его слабости. Вот этого кого? Сейфа ибн Умара от Тамими, то, что он слабый единогласны единогласный, все мухаддисы. И ибн Хиббан, один из мухаддисов, даже говорил о нем, что он выдумывал хадисы. Поэтому, братья, мы говорим, что, во-первых, это две разные вещи. Смотри, не нужно путать тавассуль, тавассуль к Аллаху спонталя, узаконенный. Во-вторых, не нужно путать тавасуль к Аллаху, не узаконенный, посредством кого обращаешься к Аллаху, посредством пророка или правом пророка. И третий вид, который они называют, виш тавасуль, то есть смотри, как они назвали эту главу? О допустимости тавасуля умершими людьми. То есть они дуа к мертвому человеку назвали чем? Тавасуль. Никто из имамов ни древних, ни сегодняшних, никогда дуа к мертвому человеку не называл словом тавасуль. Почему, братья? Потому что тавасуль это узаконенная вещь в религии. И они пытаются, видишь, дуа гайр Аллах, дуа, то есть мольбу кому-то кроме Аллаха засунуть в рамки тавассуля и этим самым сделать людям что-то альбис, то есть запутать людей, как, показать, как будто бы это один из визов тавасули, как бы, который люди привыкли знать, что это есть такая вещь в религии, это узаконенная вещь. И мы говорим Что никогда ни один из ученых ислама, никогда, братья, такого не было. Вот это запомните себе правила? И все, потом кто бы вам, что бы вам ни говорил, вы говорите, что иди-ка, парень, отдохни. Никогда ни один из ученых не разрешал этого. То есть просить пророка, или тем более кого-то еще меньше пророка после смерти. Поэтому нельзя, брать и говорить, обращаясь к мертвому человеку. «О, такой-то, попросил Аллаха за меня, пусть Аллах излечит меня, или поможет мне против врагов, или наделит меня уделом» и тому подобное. И так делают кто, братья? Так делают христиане в своих церквях. То есть именно они так поступают. Они обращаются к кому? К рисунку, к иконе. И некоторые люди говорят... Чего вы нас с христианами сравниваете? Они деревяшкам поклоняются. Брат, вы ошибаетесь. Они не поклоняются деревяшкам. Некоторые говорят, как эти вот христиане, как уж может здоровый, нормальный человек поклоняться дереву? Брат, они не дереву поклоняются. Они поклоняются чему? Они поклоняются праведнику, на самом деле, который у кого, как они думают, который у Аллаха и так далее. Но просто это его изображение. Вот как тебе сказать, брат? Когда ты обращаешься ничего не видишь, тебе трудно сосредоточиться. А когда ты его видишь, Прямо его глазами своими видишь и обращаешься к нему. Из-за этого они эти вещи рисуют. И вот так поэтому делают христиане в своих церквях. И они просят у этих, чтобы они заступились за тебя перед Аллаом Спантель. И также делают некоторые мусульмане, которые делают шир, к сожалению, у могил. Вот могил многие мусульмане, которые относят себя к религии ислам, много делают такого у могил. И Ибн Утаймия называл это нововведением бель-этифак, то есть единогласно, без всяких разногласий. Другие же, нэджзевские ученые и большинство ученых считают это дело большим ширком, который выводит человека из ислама. И это Алла Алям более достоверное мнение, что это действительно просьба человека мертвого у его могилы, чтобы он заступался перед Аллаом. Это и есть просьба кого-то кроме Аллаха, и это большой ширк, который выводит человека из религии. Теперь смотри дальше. Как приводит этот хадис в книге Ат-Тавасу. Зачитываем из этой книги. Автор пишет. Бухари же передаёт такой рассказ. то что заметил, сразу говорить говорите. Другой раз. А? Другая книга. Рассказ, хорошо, братья. Ну, то есть, знаешь, Бухари приводит Бухари. такую историю. Это история или не история? Рассказ. Рассказ же, правильная история. Смотри, брат, мы сказали, кто передаёт эту, эту историю передает ее имна бишейба и в этом, в этом сборнике братья есть достоверные хадисы а есть недостоверные есть сложные выдуманные разные хадисы есть слабые есть поэтому если вам говорят передает имбна а бишейба скажи брат ну и что передает имна бишеба скажи мне конкретно кто сказал про него что это хади достоверный или слабый и так далее ясно ли? поэтому многие люди говорят ну вот же тюрьмези же передает имам тюрьмези или аббууд же передает брат в вабууд и в тюрьмезе много слабых хадисов У Ибнамаджи вообще есть сложные хадисы. У сборника Имама Насаи также есть слабые хадисы. То есть, то, что они передают эти хадисы, еще ничего не означает. Надо убедиться, что они не просто переданы, а что они достоверны. И действительно, пророк сам сказал эти слова. Поэтому я еще раз повторяю, здесь много раз повторял. Если я вам что-то скажу, или ты что-то скажешь, и скажешь, это из религии. Наше слово принимается или нет? Нет, так ведь. То есть, твое слово, мое слово, это мы одни из... Миллиардов мусульман на земле. И наши слова ничего не устанавливают в этой религии. Это пустое место. То есть мы можем только передавать, а что-то новое мы не можем здесь взять, сказать, и от этого у нас в религии что-то появится. А чье слово устанавливает конкретно? Так, слово пророка, согласен. Если он что-то сказал, из этого что берется? религия уже устанавливается Почему, братья? Две вещи. Он не говорил от себя. Все, что он говорил, это неспластное mm -hmm. откровение. И вторая вещь. Пророк, салам салам сказал, уйти ту джавами аль-калим. Мне было дана возможность, или мне было дано такое чудо, что когда я разговаривал, я говорил мало слов, но в нем, в этих малочисленных словах было заложено много смысла. То есть, вот мы когда разговариваем, у нас 90% слов болтовня вода. А у пророка, салам салам, если кто-то изучает хадисы он знает об этом вот хадис пять слов в нем и братья нет не то что каждое слово каждое окончание в нем и каждый предлог в нем и даже каждая буква иногда в слове несет огромный смысл который либо меняет смысл в одну сторону либо в другую сторону то есть у пророка пророкасалсан слова этим отличались так вот и поэтому мы говорим слова пророка салсанама только устанавливать что-то в этой религии поэтому если тебе говорят привел хадис имама термизи Привёл или не привёл? Понимаешь, привёл, пусть привёл. Теперь, братья, есть два, две возможности. Либо это сказал пророк, саласаляма, то есть этот хадис достоверно, либо пророк, саласам, этого не говорил. И этот хадис слабый. Оба у них название какое, братья? Хадис, так или нет? Однако, братья, этот устанавливает что-то в религии. А этот ничего не устанавливает, хоть и называется хадис, но это не слова пророка, саласаляма, поэтому грош ему цена. Он ничего не стоит для, в, в этой религии, это хадис. Поэтому <клес> мы говорим... Если привел Ибн Абишейба, скажи, достоверен он или нет. Потому что если он достоверный, то он играет роль в религии. И мы будем считаться с ним. А если он недостоверный, то нечего его рассказывать. Теперь они же, смотри, и говорят. Бухари же передает такой рассказ. Для чего, братья, слово Бухари? Почему, братья? Потому что в сборнике Бухари все хадисы достоверны, и нет ни одного хадиса недостоверного. И отсюда человек, который читает вот эту книгу, он смотрит и говорит, Бухари передал рассказ. То есть, он, хадис все. достоверный. Что в хадисе приводится? Что человек пришел к могиле, сказал, о, пророк, помолись Аллаху за свою умму и так далее. Ничего себе, говорит, никогда не думал, что такое в религии есть. Ну ладно, что делать, раз Бухари приводит И вот здесь, братья, есть две также возможности. Первое, либо человек, который писал эту книгу, либо написал это специально, что это Бухари приводит, и хотел этим запутать людей и ввести их в заблуждение, либо он ошибся. В пользу того, что он ошибся, и он является джагелем, невежды просто в религии. Так почему, братья? Потому что тот, который не изучал сахих Бухари, то есть даже даже Бухари не изучал, то есть не начал... То есть это вещи, которые изучаются в начале требования знания. И поэтому тот, который не изучал даже Бухари, как он может говорить: "Мохкам муташаби", как мы же говорили на том уроке. Мы берем аяты мохкам ясные и понятные, а вы берете муташаби неясные, непонятные. Брат, извини, ты даже Бухари еще не читал, чтобы разговаривать. Кто берет, что берет здесь? Ты сначала иди, Бухари почитай и посмотри, там вот есть хадисы, которые ты приводишь, что их Бухари приводит или нет. А потом мы с тобой будем разговаривать. Кто берет мохкам, кто берет муташаби? И в пользу того, что этот человек просто джагиль, и он здесь ошибся, что? То, что вот этот хадис приводит Ибн Хаджир Аль-Аскаляни. Кто такой Ибн Хаджир Аль-Аскаляни? Это, братья-человек, который написал самый известный шарх, то есть самое известное разъяснение книги какой? Бухари, Сахи Бухари. И Ибн Хаджир Аль-Аскаляни, его путь в написании книги какой был? То, что он в своей книге приводил, вот, например, хадис, который Бухари приводит, и потом собирал все цепочки этого хадиса из разных других сборников чтобы история вся была полностью приведена. И говорил, эта история, эта цепочка слабая, это сильная, слабая, сильная. И у человека уже перед глазами была вся история. Не только тот отрывок, который привел Бухари, конкретно в своем сборнике, а еще и дальше. А иногда вообще начинал разъяснять какой-то вопрос, Ибн Хаджир начинает разъяснять какой-то вопрос, и... При разъяснении вопроса приводят вообще какие-то другие хадисы, которые не в Бухаре нет, даже следа у них там нет. Просто он приводит, чтобы разъяснить какой-то вопрос. И вот Ибн Хаджир аль-Асхаляни во втором томе 39, 397-й странице приводит этот хадис. И говорит о нем, что яснат сообщение от Абу Салиха ас-Саммана ас-Заята достоверный. То есть Ибн Хаджир, а он то один из мухадисов. И этот человек который пишет здесь, что Бухари передает такой рассказ, видимо, как я понимаю, прочитал где-то Фатху-ль-Бари в этом месте и подумал, что раз Ибн Хаджир приводит этот рассказ, значит, соответственно, это хадис в Бухари есть. И посмотрел Ибн Хаджир говорит, что он достоверный. А Ибн Хаджир что говорит, братья? Что он не говорит, что этот хадис достоверный, а говорит, что цепочка до Абу Салиха Саммана Заята достоверная. А так ученые делают для того, чтобы показать, Что, смотрите, не зря я здесь указал, что только до Абу Салиха Саммана Заята достоверная. Соответственно, дальше есть проблемы. Ясно нет? А этот Джагиль увидел этот хадис, что его приводит Ибн Хаджир, и две вещи подумал. Во-первых, подумал, что знает, что он приводится в Бухаре, и так и здесь и написал. А во-вторых, подумал, что он достоверный, так как он не знает братья и не умеет различать слов мухаддисов. И никогда не учился он, этот человек. И даже не знает путь мухаддиса в написании книг. И то, как они называют некоторые хадисы достоверными, некоторыми словами Дальше этот человек пишет, сам хадис приводит. Однажды во время правления Омара, когда людей постигла засуха, один мужчина подошел к могиле посланника Аллаха и сказал, «О, пророк, молись Аллаху они о не дождя, твоим последователям они на грани гибели». После этого он увидел во сне посланника Аллаха, который сказал ему, «Иди к Омару и передай от меня салям». То есть увидел этот человек потом во сне, что посланник Аллаха ему сказал, иди к Омару, передай ему от меня салям. Субханалла, как будто пророк салям ездит, живой среди нас, салям передает, салям. Поняли в общем Передай ему от меня салям, сообщи, что дочь будет, а затем скажи, будь ловким и находчивым. Что это такое? Аллах, как на КВН похоже. Когда Омар услышал об этом, он воскликнул о Аллах, я сделаю все, что в моих силах. И дальше этот человек, Хадид же закончился на этом. Дальше этот человек говорит: "Этим человеком, то есть который подходил к могиле пророка Салсанама, был Муаззин, посланник Аллаха Салсанама Биляль". То есть как будто это Биляль так подходил. А почему, брат Беляль? а Биляль брат один из самых знающих в этой уме. Он был с пророком Салсанамом практически всю его жизнь и знал много из религий, не был какой-то джахил типа этого автора. И он пишет: "И этим человеком, который подходил к могиле, был Муаззин, посланник Аллаха Салсанама И здесь еще раз, братья, выявляется его джагль, его невежество. Почему? Потому что он увидел эту цепочку, где этот сейф Ибн Амар Ат-Тамим приводит и говорит, и человеком этот, этим был Беляль Ибн Аль-Харис Аль-Музани. И это прочитал слово биляль и подумал, что это млазин посланник Аллаха, саламу. -сал -сал. Братья, во-первых, Белялей много сподвижников, которых зовут Беляль. Почти, да. Понял или И он почитал Беляль Ибн Аль-Харис Аль-Музани, И нет, чтобы сказать, просто сказать, как он прочитал. Можно же, братья, остановиться на этом и просто написать, этим человеком был Беляль ибн-Харис аль-Музани. Зачем добавлять вот это? Муазин, посланник Аллах, саллиллассам. То есть он свое, как он подумал, он так и пишет, братья, на весь свет выпускают эту книгу. И люди сидят, читают то, что он там подумал. Понимаете или нет? Разве это серьезно? На самом деле, братья два разных человека. Беляли ибн Аль-Харис Аль-Музани, это Абдурахман Аль-Мадани, тоже один из подвижников. Умер в 60 году, в то время, когда ему было 80 лет. А который посл... Муазин, посланник Аласа, это второй человек, который зовут Беляли ибн Аурабах. И куни его какая? Абу Абдилля. И он был вольноотпущником Абу Бакара, из первых опередивших мусульман, который участвовал при Бадре и в других битвах, умер в Шаме. В каком году? В семнадцатом или восемнадцатом году по хиджри. И ему было сколько? Шестьдесят с лишним лет при смерти. То есть это два разных человека. А ведь люди, брат, почитают, скажут Машала, Бухари приводит рассказ, Беляль, Беляль Муазин, пророк -Са, ну, не Джагиль же был, наверное, знал, что такое разрешается. Пойду-ка я тоже, что у могилы попрошу с этим. И, брат, остальные хадисы, они, которые там приводят, просто это много времени занимает со всеми ими сидеть и разбираться. История, история в общем, похожая. Значит, просто это такая вещь же самая веселая была, поэтому я ее, ее решил вам рассказать.